«Ты пишешь о своей сестрице. Так вот, если у нее еще никого на примете нет, то у меня есть для нее жених. Замечательный жених, здешний, холостой, хотя не такой уж молодой, можно сказать, в летах, с седоватой бородкой. Богачем ему назвать нельзя, но ремесло у него приличное. Он маклер и трется среди сахарников. Если тебе это кажется подходящим, телеграфируй или напиши открытку, и я устрою им встречу». Тот же.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 Пишу тебе я все, что снилось мне в прошлую ночь, и в эту ночь, и за весь год все это пусть обрушится на голову моих врагов. Нашел чему радоваться. Есть не будет дождей, то не будет бураков. А не будет бураков не будет сахару. А когда не будет сахару, он заработает деньги. Точь в точь истории с цыганом и медведем. А что ты скажешь, Мендл? Если я тебе сообщу, что дожди у нас льют, как из ведра, изо дня в день, что бураки и прут из земли — к нечистая сила, а жучков, кроме клопов и тараканов, у нас и в помине нет, легче тебе от этого». Господь, свидетель, я знала наперед, что от пятидесяти рублей у тебя одно воспоминание осталось. Я знала наперед, что ты скорее растранжиришь, раздашь в долг эти несколько рублей, чем подумаешь о том, что у тебя есть жена до ста двадцати лет. Давать деньги взаймы, хворобу я им дала и все мои гости. Потому что, когда тебе придется обратиться за одолжением к ним... Тогда увидишь, что никого дома не окажется. Как моя мама говорит, кто гораздо брать, тот не любит давать. Имел я милого дружка, покуда не дошло до кошелька. Но кто ж во всем виноват, как не я сама? Шутка ли так потакать мужу? Ведь он с жиру бесится, не знает, что б ему еще придумать. Шатается по его словно граф какой. Не хватает ему только дождей до да жучков, а я здесь, как собака в конуре, из бед не вылезаю. На каждом шагу какое-нибудь несчастье. Идет ребенок Мойша Гершеля, чтоб он сгорел, падает и рассекает себе губу. Было у меня колечко с камушками, прислуга украл. Везет, слава тебе, Господи, со всех сторон. Как, мама говорит, пришла беда, отворяй ворота. Ну, не провали я была, когда говорила, что полусотины на улице не валяются? А что касается жениха, которого ты предлагаешь моей нехами, Брайндл, то пускай он лучше сидит там в болячках, твой старый холостяк с седой бородой. Не доживет егопит, чтобы мы оттуда женихов брали. Ей сватую знаешь кого? первый ее жениха. Он развелся с женой, а сейчас снова сватает к моей сестричке. Пришла, видно, по вкусу этому шурлатан. Но, как мать говорит, лучше ворда свой, чем раввин да чужой. А как только сватовство состоится, мы их тут же и поженим. И хотел бы я посмотреть, как ты не приедешь на свадьбу, не хам и брайндл. Как желаю тебе счастья и всего хорошего, твоя истинно преданная супруга, шейны шейндл. Наш Копл успел еще раз обанкротиться. Рублей на триста, и уже снова уважаемый человек в местечке. А Берла, сына дядя наши опять постигла несчастье. Он погорел рублей на сто, а получает двести пятьдесят. Но мне кажется, что это уж последний пожар у нас в городе потому что товарищество «Якорь», как поговаривают, перестало страховать костриловские дома и костриловские лавки. А мирям Бейли думала, к чему ей парик. Не лучше ли щеголять собственными волосами? Подражает невесткам нашего богача, болячка им, которые с мужчинами в карты играют, но я злословить не люблю. Как моя мама говорит, «Думай о себе, тогда о других позабудешь»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 Не успеешь оглянуться, как налетает самый крупный маклер и выхватывает прямо из подруг, рук, хотя он из того богатый, поди, жалуясь на него Господу Богу. Ты, пожалуй, спросишь, как же так, где же справедливость? Должен тебе сказать, что в егупце таких вопросов не задают. Справедливость здесь товар не ходки. любезность, жалость здесь не водится, это одно. А в-третьих, я тебя спрашиваю, скажи на ну, милость, что это за занятие такое? Это самое сахарное дело. Когда день и ночь приходится смотреть на небо и молить Бога то дождя, то засухи, вообще я убедился, что это не для меня. Нужно быть большим нахалом, плюнуть на календарь а спекулянту внушать, что он ни черта не смыслит, и говорить до тех пор, пока человеку не сделается дурно, пока его не прошибет холодный пот. я я, бог мне, свидетель, ничего этого не умею. Я люблю заработать свой рубль с почетом. Сейчас у меня с божьей помощью дело, о котором я, по крайней мере, знаю, что это дело. Я трус возле денег, устраиваю займы, учет, То есть я занимаю и одалживаю деньги под векселя, и, иначе говоря, я учитываю чужие векселя из божеского процента. Как говорится, прибыли меньше, зато сон спокойней. Это такое дело, при котором тебе со всех сторон почет оказывают. Потому что какие уж там чины, когда деньги нужны. Люди становятся мягче воск, готовы живыми в гроб плеч, а маклеру сулят золотые горы. Встретился мне здесь один мануфактурщик из Бердичева. Познакомился я с ним у себя в заезжем доме. Прекрасный молодой человек с замечательным характером. Он обещает, если я устрою ему кредит тысяч на 10-15, так вознаградить, что я смогу даже маклерство бросить. Хотя я до сих пор денег еще не достал, но есть надежда, что я их с божьей помощью, наверное, раздобуду. Все маклеры, устраивающие денежные дела, здорово наживаются, разъезжают на собственных лошадях. А собственный выезд, надо тебе сказать, это хорошее средство для заработка, так как в егупце хорошему выезду оказывают гораздо больше почтения, нежели человеку. Но так как я занят и не имею времени, то пишу тебе кратко. Бог даст в следующем письме, напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, привет деткам и тестю, и теще, и каждому в отдельности, твой супруг Менахе Мендл». Главное я забыл. То, что ты пишешь о банкротстве Копла, кажется мне смешным в сравнении со здешними банкротствами. Купца, который не обанкротился хотя бы три раза, здесь и купцом не считают. В былые времена обанкроты обязательно удирали, это вышло из моды. Здесь даже не говорят «обанкротился», говорят «он не платит». То есть он не желает платить. И делай с ним что хочешь. Ты спрашиваешь, что такое содержанки и шансонетки. По-древнееврейски это означает «наложницы» а по-нашему их называют веселыми женщинами, но, право же, они мне и в голову не идут. Тот же.